И вот однажды, когда алла один играл на улице с другими непутевыми мальчишками, вдруг остановился неподалеку от них какой-то человек, чужеземец, и стал смотреть на алла ад и наблюдать за ним, не обращая внимания ни на кого из его товарищей. А этот человек был магрибинской породы, колдун который учинял своим колдовством одну хитрость за другой, и знал он всякие философии и все науки, и хорошо разбирался в науке о положении звезд. И когда он бросил взгляд на Алла-Аддина и хорошо всмотрелся в него, он сказал про себя, «Поистине, этот мальчишка — тот, кто мне нужен» и ради того я ушел из своей страны, чтобы его сыскать. Он отвел одного из мальчишек подальше и начал его спрашивать про алла чей он сын, как зовут его отца, и выспросил обо всех его обстоятельствах. А потом подошел к Алла-Аддину, отвел его в сторону и спросил. «Мальчик, ты такой-то... «Сын такого-то портного?» «Да, господин паломник», — отвечал алла один, «но мой отец уже давно мертвый». И когда Магребинец услышал это, он тотчас же бросился алла на шею, обнял и стал целовать, а сам плакал. Алла-Аддин, увидав, что Магребинец в таком состоянии, очень удивился. «По какой причине ты плачешь? И откуда ты знаешь про моего отца?» И Магребинец ответил слабым, печальным голосом. «О, дитя мое, как ты можешь мне задавать такой вопрос? Я плачу потому, что ты сказала о смерти твоего отца, а ведь он мне брат по матери и отцу. Я утомился, едя из далеких стран» но радовался, надеясь его увидеть и повеселить мои взоры лицезрением его. А ты, племянник, говоришь, что он умер, потому я о нем и плачу. И еще я плачу о своей злой судьбе, ведь он умер раньше, чем я его повидал. И едва я увидел тебя, дитя мое, от меня не укрылось, клянусь Аллахом, что ты сын моего брата, и я узнал тебя среди мальчиков, с которыми ты играл. А ведь мой брат, твой отец, когда мы расстались, еще не женился. И клянусь Аллахом, дитя мое, мне лучше бы повидать брата и умереть вместо него, ибо я надеялся после долгих скитаний еще раз взглянуть на него, но поразила меня разлука». От того, что будет, не убежишь, и нет ухищрения против власти Аллаха над его тварями. Но ты, сынок, заменишь мне его, поскольку ты его сын, и я буду утешаться тобою. Кто оставил подобного тебе, тот не умер».